Глава третья. С утра за нами прибыло несколько карет, и мы отправились в путь. Мне досталась карета, где расположились оба мои соседа и наш куратор. Когда извозчик дал команду лошадям двигаться вперёд, я ожидала тряски, как это было в моей юности, но, к моему удивлению, карета поехала плавно. «Софи», — обратился ко мне Койл, — «а в твоём веке кареты тоже так передвигались плавно?» «Нет», — ответила я. Здесь, скорее всего, применена магия, отозвался магистр Логан. В нашем мире было запрещено применять такую магию, даже для собственного удобства. Мда, не повезло тебе в юности, пробормотал юноша с усмешкой, косясь на меня. Я и сейчас особым везением не обладаю, хмуро ответила я. Да? продолжал он ухмыляться. А обручальное кольцо на твоем пальце говорит об обратном. Наверное, смерть моих обоих родителей всё же подтверждает мои слова. Я раздражённо посмотрела на него. На это ему уже нечего было ответить. Сначала за окном расстилался густой лес. Шелест травы, листьев, деревьев, даже пени птиц было слышно. Где-то вдалеке виднелись горы. Запах хвои воодушевлял, а лесная музыка дарила чувство умиротворения. Вчерашняя ночная встреча не выходила у меня из головы. Собака такая большая, чёрная, с огненными всплесками. Я впервые видела такое существо, полагаю что это был адский пёс. А его хозяин — высокий мужчина с угольными глазами и небольшими завитыми рогами, и, кажется, у него сзади мелькал хвост. Очень интересное явление. Внезапно перед моими глазами предстал город. Большой город со множеством прохожих. Кого здесь только не было. И обычные маги, и демоны, и даже кентавры. Кентавры меня поразили больше всего. Верхняя часть туловища человеческая, а нижняя — лошадиная, но они держались так достойно, словно все до единого являлись аристократами. Осмотревшись, я увидела множество зданий, магазины, кафе, лазареты, аптеки, трактиры и многое другое. Но здесь не было ни одного банка или жилого дома, только коммерческие заведения. — А где все дома? — озвучил мои мысли Койл. — Это город Санемров ответил ему куратор. «Здесь нет жилых помещений. Это город для всех раз проживающих в этом мире». «А где же они тогда живут?» спросил он. «Маги живут в городе Сарлонта. Демоны в Ромадель, а кентавры в Эдхалонге. Город кентавров находится в лесу». «А что насчет Виерн?» поинтересовалась я. «Как я уже вчера говорил, они живут вблизи воды. Однако города у них нет, скорее селения». Неожиданно карета остановилась. «Мы прибыли», — промолвил магистр. Я услышала, как извозчик спрыгнул со своего места и, быстрым шагом, приблизившись к карете, открыл дверь, предложив мне руку. Я, приняв столь любезный жест, опираясь на руку извозчика, выбралась из кареты и обомлела. Передо мной стоял огромный дворец, полностью сделанный из белого мрамора. В центре, где в нашем мире находился бы фонтан возвышались три статуи. Первая статуя изображала могучего мужчину среднего возраста, одетого в, кажется, меховую накидку. У него был суровый взгляд и длинная борода, а в руках он держал посох. Другая же статуя напоминала демона, но не того, кого я встретила вчера. У демона статуи был суровый взгляд, волевой подбородок и более мужественное лицо. От него словно бы исходила такая сила, что может смести все и всех». Рога у статуи были большими и завитыми, а хвост, в конце которого был острый наконечник, обхватывал его ноги. И последняя статуя показывала нам благородного кентавра с длинными волосами. В руках он держал ствол древа, а мудрый взгляд был устремлен куда-то вдаль. «Изумительно, правда?» — раздался рядом, вкратчивый мужской голос. «Я обернулась и увидела вчерашнего демона, только в этот раз он был без адского пса». «Абегор!» — удивлённо воскликнула я. «А вы здесь какими судьбами?» «Я послан сопроводить вас к нашим правителям». Он указал рукой на статуи. «Похоже, Виернов обделили властью», — усмехнулась я, косясь на статуи. «А где Вин?» «Он ожидает нас внутри». Затем мужчина обернулся к нашему куратору и склонил голову в знак приветствия. «Магистр Логан из Радоги, рад встрече с вами». «Благодарю», — ответил Логан, также склонив голову. «Прошу, ступайте за мной. Наши государи уже ожидают вас», промолвил демон и первым направился в сторону замка. Когда входные металлические двери распахнулись, моему взору предстал широкий коридор с высокими потолками. Пол был устилен красным ковром, на стенах висели различные картины. Здесь были не только нынешние государи, но и другие люди, наверное, их предки. Дойдя до середины коридора, мы повернули направо, Затем, пройдя ещё немного, поднялись по мраморной тёмной лестнице на третий этаж и вышли к дверям, покрытым золотым орнаментом. Ручки дверей дизайном напоминали драконов, что было очень удивительно, ведь в моём мире такого не встретишь. С обеих же сторон стояли двое мужчин в серебристых доспехах с мечами в ножнах. Абигур распахнул дверь, и мы вошли в тронный зал. На пьедестале стояли два трона, на которых восседали государи этого мира, и лишь вожак кентавров стоял. Я к ним внимательно присмотрелась и поняла, что они гораздо прекраснее, чем в виде статуй или на картинах. Царь магов был среднего роста мужчина с длинными рыжими волосами, бородой и глубоко посаженными глазами. Его одеяние говорило само за себя. Я горделив и властен. Король демонов, прекрасный высокий мужчина, с короткими черными волосами и глазами алого оттенка. Если бы не его рога и хвост, нервно двигающийся из стороны в сторону, легко можно было бы предположить, что передо мной вампир. Одеяние же демона, которое состояло в основном из доспехов и красной накидки, говорило о том, что он воин и готов сразиться в любой момент. Вот это действительно мужчина! Вождь кентавров хоть и был не столь красив, Но и в нем была своя изюминка. Длинные белоснежные локоны длиной до талии были завязаны в густую косу. Одежды на нем не было, но на руках присутствовали толстые серебряные браслеты. Глаза его были цвета ясного неба, а взгляд выражал мудрость и знание нескольких сотен веков. И у меня возникло ощущение, словно я стою перед учителем. «Ваше величество», — произнес обегор склонившись, — «гости из Радоги прибыли». После одобрительного кивка короля демонов Абегор отошел в сторону, и я, проследив за ним взглядом, заметила мирно сидящего Вина. Однако и Вин заметил меня. Как только наши взгляды пересеклись, пес уже не сидел так спокойно, как прежде. Он словно бы улыбался и радостно вилял хвостом от нетерпения поприветствовать меня. Я же, тепло улыбнувшись адскому псу, вернула взгляд на государей. «Добро пожаловать в наш мир, дорогие гости!» промолвил властный голос царя магов. «Благодарю вас, ваше величество!» склонился Логан. «Для нас это большая честь!» «Я алатар царь магов!» представился он, затем указал рукой на демона. «Это Самаэль, король демонов!» Демон на это лишь горделиво вскинул подбородок. Затем алатар указал на кентавра. «А это Медон, вождь кентавров!» Кентавр склонил голову в знак приветствия, и наступила тишина. Теперь настала наша очередь представляться. «Я Логан Ройл, магистр Академии Дейлинс, родом из радыги представился магистр и начал представлять каждого из нас, называя по очереди. По мере представлений каждый адепт выходил и кланялся. Когда же очередь дошла до меня, магистр Логан промолвил. «Это адептка Сафи костел трибрид, родственница ректора Сабины Саммот, и герцогиня клана Холост». Выйдя вперед, я присела в реверансе и почувствовала на себе три заинтересованных мужских взгляда. Напряженный взгляд Аллатара, вожделенный взгляд Самаэля и любопытный взгляд медона «Расскажи о своем клане, дитя!» раздался мелодичный голос кентавра. «Мой клан состоит из оборотней и вампиров», ответил я. «Королевой нашего клана является моя младшая сестра». — В таком случае нам неверно представили твой титул, — промолвил он. — Позвольте не согласиться с вами, Ваше Величество, — пролепетал я. — В прошлом году я должна была занять престол, но по определенным причинам этого не сделала, отдав право на престолонаследие своей младшей сестре, из-за чего отныне я являюсь герцогиней, а не принцессой. — Боюсь, вам здесь будет опасно, — промолвил загадочный голос демона. — Я чувствую вашу энергию. Она отличная от других. Это может быть большим искушением для нашего похитителя детей. Кстати говоря, похитители, вмешался Аллатар. Полагаю, пора бы и к делу перейти. Два года назад к нам прибыли существа из мира Адамон, что называют себя веерными, немного выступил вперед Медон. Они просили у нас помощи, так как их мир начал вымирать. Мы позволили им жить и существовать в нашем мире» и отдали наши воды, так как они водяные сущности, и им не прожить без воды. Спустя год произошли первые похищения. Но все началось с воды. Наши народы постепенно стали сходить с ума, терять свою магию. Потом начались похищения. Пропавших детей мы находили через несколько дней, но они были опустошены и мертвы. «Мы предполагаем, что это их рук дело», — вставил Самоэль. Или же они, сами того не зная, привели к нам то, из-за чего наш мир попал под угрозу вымирания, настаивал кентавр. Но в любом случае мы пока не нашли никаких доказательств их вины, сказал алатар Все, кто видел похитителей, мертвы. Равновесие нашего мира рушится с каждым днем. Наши народы в опасности. Наш мир в опасности. Здесь скорее нужны некроманты, а не боевые маги, предположил Логан. «Если даже наши некроманты не справились, то вряд ли справятся ваши», — ответил ему король магов. «А боевые маги чем могут помочь в этом деле?» — подал голос Койл. Все взгляды обратились к нему, из-за чего он заерзал на месте, чувствуя себя неуютно. «Как нам поведала магиса Сабина», — ответил мужчина, — «боевые маги вашего мира учатся не только сражению, но и расследованию. Нам нужен свежий взгляд». «Возможно, вы сумеете найти то, что мы могли упустить». «Где вы остановились?» — неожиданно спросил демон. «В небольшой гостинице в чаще леса», — ответил магистр. «Так не пойдет». Он неодобрительно покачал головой. «Это слишком далеко. Вам будет неудобно работать. Мы к вашему приезду подготовили небольшой особняк. Там вы и поселитесь. Слуги также будут предоставлены». «Благодарю вас», — склонился Логан. «Для нас это большая честь. Если позволите, мы бы хотели собрать свои вещи, прежде чем переехать». «В этом нет необходимости», — отмахнулся Самоэль и щелкнул пальцами. «Все ваши вещи уже находятся в особняке». Я была в шоке. Кто ему дал право решать за нас? Что за неуважение? Моему возмущению просто не было предела. Они нас за своих питомцев держат, что ли? Я уставила свой гневный взгляд на демона но тот лишь противно ухмыльнулся, мол, «Смотрите, это мой мир, и вы будете жить по моим правилам». «Высокомерный гад!» Я-то предполагала, что алатар горделив и высокомерен. Однако оказалось наоборот. «Да, внешность бывает обманчива». «Прошу вас извинить нашего друга за бестактность», промолвил кентавр, заметив мой взгляд. «Нам, конечно, стоило сначала поинтересоваться вашим мнением». В качестве извинений, если позволите, я бы хотел вас завтра пригласить в гости, показать наш город. Для нас это честь, — ответил Логан. Мы с радостью примем ваше приглашение. Я, пожалуй, присоединюсь к словам нашего мудрого медона промолвил алатар Я тоже не против показать вам все прелести демонического города, — отмахнулся Самоэль, словно одолжение сделал. Отлично! — в довольной улыбке расплылся кентавр. В таком случае на днях ожидаем вас в наших городах. «Абегор — Абегор! — обратился к нему демон. — Ваше Величество! — тут же вышел мужчина, склонившись в поклоне. — Проводи гостей! Мы вышли из замка и направились к каретам. Негодование от поведения Самоэля переполняло меня. — Не хотите поехать со мной? — предложил Абегор. «Можно — Можно? — ответила я, пожав плечами. Расположившись в карете, извозчик тронул, И карета плавно двинулась в путь. Рядом со мной в кресло забрался пёс и положил голову мне на ноги, а я принялась его гладить. «Похоже, вы ему нравитесь», — усмехнулся демон. «Это взаимно», — я улыбнулась. «Вы не сердитесь на нашего повелителя», — неожиданно попросил он. «У него сложный характер, но он неплохой». «Есть небольшая разница между сложным характером и плохим воспитанием», — промолвила я, поджав губы. «Возможно, вы и правы, но мы к этому уже привыкли». Он ненадолго задумался, а затем продолжил. «Судя по тому, что я видел, вы заинтересовали нашего повелителя. Это хороший знак». «Время покажет», — ответила я. Всю оставшуюся дорогу мы ехали молча. Я, поглаживая шершавую горячую шерсть свина, рассматривала окрестности через небольшое окошко. Неожиданно карета остановилась. Я не понимала, почему... «Ведь перед нами стояло обычное здание, коих множество в округе». «Мы прибыли», — подал голос мужчина. «Прибыли куда?» В недоумении спросила я, но Абегор мне не ответил. Он открыл дверь и предложил мне руку. «Это ваш дом на ближайшее время», — проговорил он. «Но это больше похоже на один из магазинчиков». Оказавшись рядом, с недоверием промолвил Койл. И он был прав. Передо мной стояло серое высокое здание, соединенные с магазином одежды справа и с магазином безделушек слева. «Прошу вас!» — демон указал рукой на дверь. «Проходите, и вы сами все увидите!» Я открыла двери, и передо мной предстала большая светлая прихожая. Хотя больше она была похожа на зал. Сверху свисала массивная люстра, в середине по обе стороны мягкие белоснежные диваны, чуть дальше две лестницы, ведущие в обе стороны коридора второго этажа, а между ними еще одна дверь, скорее всего, вход в столовую зону. «Никто, кроме наших государей и их приближенных, не знает о вашем прибытии», промолвил мужчина. «Так вот почему Виер не было на встрече», спросила я. «А я уж подумала, что их обделили властью». «И это тоже», усмехнулся демон. А «В таком случае нам нужно новое одеяние, чтобы не выдать себя», сказал магистр Логан. «Все ваши новые одеяния находятся в ваших покоях». «Господа!» — воскликнул женский голос. Я обернулась на звук и увидела направляющуюся к нам уже явно немолодую грузную женщину. На ее голове был платок, но несколько светлых прядок все же выбивались. Она расплылась в добродушной улыбке, отчего вокруг ее зеленых глаз образовались морщинки. «Добро пожаловать! Мы вас так ждали! Всю ночь и весь день готовились!» Тем временем продолжала говорить женщина. я матильда «Пойдемте, я вам все покажу». «О, а это чья барышня?» — неожиданно спросила она, с удивлением смотря на меня. «Нас о семейной паре не предупреждали». Теперь уже у меня округлились от удивления глаза. «Матильда», — осек ее обе — «это адептка Сафи Кастелл из Радоги». «Так тут нет семейной пары?» — все еще не понимала женщина. «Нет, конечно», — устало закатил глаза демон. Ох, она засмущалась, отчего ее пухлые щеки покраснели. Прошу прощения. Ну, идемте, я вам тут все покажу. А кто она? Шепотом спросил я у Абегора. Мак и ваш дворецкий, — ответил он. Я уже собиралась с ним попрощаться и последовать за остальными, но неожиданно демон остановил меня, схватив за руку. Не выходите никуда одной. Здесь совершенно другие законы. У женщин в нашем мире практически нет прав. «Если вы кому-то приглянетесь, то вас в лучшем случае попробуют выкупить, а в худшем похитить». «Обегор». Я попыталась убрать его руку, ну или хотя бы ослабить хватку. «Я хоть и девушка, но не надо меня недооценивать. Я могу за себя постоять». «Я в этом не сомневаюсь». Он, наконец, отпустил меня. «Но вы можете ненарочно себя выдать». «Я буду осторожна», — клятвенно пообещала я. «Ведь срывать практику мне совсем не хотелось». Догнав остальных уже на втором этаже, я услышала, как Матильда, показывая каждому его комнату, рассказывает, что в ней находится. Мы шли из комнаты в комнату, расселяя каждого поочередно. — У каждого из вас будет свой слуга! — промолвила женщина и выставила руку вперед, словно мы хотели возмутиться. — Так положено. Вы пока располагайтесь в своих комнатах, обустраивайтесь, а как будет готов обед, за вами зайдут и проводят. «У каждого своя комната!» — восхитился Мишель, один из наших адептов. Темнокожий юноша с короткими темными волосами, полными губами, угольными глазами и острыми скулами. «Конечно», — невозмутимо ответила она, «у каждого уважающего себя мага должно быть свое личное пространство. Как только все расселились и осталась только я, мы направились к моим покоям, где мне предстояло прожить ближайший месяц». «И как такую юную девушку занесло на боевой факультет?» — удивилась Матильда. «Ты же такая маленькая, такая хрупкая!» «Поверьте», — ухмыльнулась я, «я не столь хрупкая и беззащитна, как может показаться на первый взгляд».